«Ах, молодые девушки не понимают своего счастья. Они не знают, что несчастье не смеет дотронуться до целомудренного покрывала, которое закрывает их, и которое муж некогда сорвет с них. Да, я была счастлива в течение трех лет. В эти три года едва ли омрачилось когда-нибудь блестящее солнцем их дней, едва ли затемнялось оно» как облаком, каким-нибудь невинным волнением, которое молодые девушки принимают за любовь. Лето проводили мы в своем замке Мельен. На зиму возвращались в Париж. Лето проходило в деревенских праздниках, а зимы едва достаточно было для городских удовольствий. Я не думала, чтобы жизнь, такая тихая и спокойная, могла когда-нибудь омрачиться. Я была весела и доверчива. Так прожили мы до осени 1830 года. В соседстве с нами находилась дача госпожи Люсьен, муж которой был большим другом моего отца. Однажды вечером она пригласила нас, меня и мою мать, провести весь следующий день у нее в замке. Муж ее, сын и несколько молодых людей, приехавших из Парижа, собрались там для кабаней охоты, и большой обед должен был прославить победу нового Мелиагра. Мы дали слово. Приехав в замок, мы не застали уже охотников, так как парк не был огражден, то легко могли соединиться с ними. Время от времени до нас должны были доходить звуки рога, и, слыша их, мы могли бы, когда захотим, прибыть на место охоты и получить все удовольствие, не рискуя устать». Господин Люсьен остался в замке с женой, дочерью, моей матерью и со мной. Поль, его сын, распоряжался охотой. В полдень звуки рога начали приближаться. Мы услышали сигнал, повторившийся несколько раз. Господин Люсиен сказал нам, что теперь время смотреть. Кабан утомился, и если хотим, пора садиться на лошадей. В ту же минуту прискакал к нам один из охотников с приглашением от поля. Господин Дюсиен взял карабин, повесил его через плечо. Мы трое сели на лошадей и отправились вслед за ним. Матери наши пошли пешком в павильон, вокруг которого происходила охота. Через несколько минут мы были уже на месте, и, несмотря на отвращение моё к этого рода удовольствий, вскоре звук рога, быстрота езды... Лай собак, крики охотников произвели и на нас свое действие. И мы, Люция и я поскакали, полусмеясь, полудрожа, наравне с самыми искусными наездниками. Два или три раза видели мы кабана, перебегавшего аллеи, и каждый раз собаки были к нему все ближе и ближе. Наконец он прислонился к одному большому дубу, обернулся, и выставил голову свою, своре собак. Это было на краю прогалины в лесу, на которую выходили окна павильона, так что госпожа Люсьен и моя мать могли видеть все происходящее. Охотники стояли в сорока или пятидесяти шагах от того места, где происходило сражение. Собаки, разгоряченные скорым бегом, бросились на кабана, который почти исчез под их движущейся и пестрой массой. Время от времени одна из нападавших летела вверх на высоту восьми или десяти футов от земли и падала с визгом вся окровавленная. Потом бросалась в середину собак и, несмотря на раны, вновь нападала на своего неприятеля. Это сражение продолжалось около четверти часа, и уже более десяти или двенадцати собак было смертельно ранено. Это зрелище! Кровавая и ужасная сделалась для меня мучением, и, кажется, то же действие произвело на других зрителей, потому что я услышала голос госпожи Люсьен, которая кричала «Довольно! Довольно! Прошу тебя, Поль, довольно же!» Тогда Поль соскочил с лошади с карабином в руке, прицелился в середину собак и выстрелил. В то же мгновение, потому что все происходило с быстротой молнии, стая собак отхлынула, раненый кабан бросился в середину их, и прежде чем госпожа Люсьен успела вскрикнуть, был уже на поле. Поль опрокинутый упал, и свирепое животное вместо того, чтобы бежать, остановилось в остервенении над своим новым врагом.